В конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече. Здрасте, Нина Федосина. Юля уже окончила работу? Забирай свою прекрасную даму. Юля, а говорят, что рыцари на свете повывились? Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил? Ладно уж, молчу. На улице Фадейка зашагал впереди.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 Юля платком вытерла лицо. Ещё и дуется. Сама дуешься. Знаешь, что мне хочется с тобой сделать? Ага, опять за ухо? Нужны мне твои уши. Выстирать бы тебя, выжать и высушить на верёвке, чтобы и мозги заодно прополоскались и проветрились. Иди сюда. Фадейка подошёл с дурашливо покаянным лицом. Юля отряхнула его вихры и майку.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 1772 Ух ты, вот эта старина и громадная. Ничего себе гривенечек, да, Фадейка? Ха! А что за звери здесь? Соболя, потому что такие деньги специально для Сибири и для Урала делались. Это не такая уж редкость, здесь их часто находят. Все равно интересно. Ага, я ее знаешь как нашел? Локтем зацепился и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 Отобрал у нее монету, свою чистую, приставил к правому глазу, как моноколи показал Юле язык. А потом вдруг ловко подбросил монету и сжал ее в кулаке. А похожая она на таргу, верно? Все-таки Фадейка уговорил Юлю переправиться через сталью вброд. Вечером, когда шли из библиотеки. И они переправились. Где прямо по твердому песчаному дну...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 Ты не такая красавица, как в кино. Но у тебя глаза красивые и рот. Я жердина. Не жердина, а просто большая. У таких крупных женщин бывают красивые дети. Чего-чего? Слушай, Фадей, я тебя сейчас выдеру. Вот тебе и на. Я-то при чем? Это мама говорила. Не про тебя, а про нашу знакомую, про тетю Соню. Тетя Соне рассказывай рассказывает такие вещи. Она и так знает. Она сама знаешь какая Великаньша кривоногая А дочка у нее красавица В музыкальной школе учится И на концертах выступает Только ну ее Почему? А она такая, вся из себя модная Фадейка взял пальчиками края выпущенной майки Как подол платится, И повертел талией Я таких не люблю А каких любишь? Ну таких как мама Она у меня по правде красавица А я вот уродился такое чучело Ты не чучело, ты хороший